Глава 23. Андрей. После того, как я завожу детей в школу, еду в больницу. По утренним пробкам через весь город дорога занимает почти час. Серег, набирая своего безопасника, после того, как связывая с адвокатом и обрисовываю ему сложившуюся ситуацию. Можешь как-то пробить по камерам, чем Алиса занималась вчера, после того, как я уехал и вообще всю последнюю неделю? У меня в голове не укладывается, что кто-то мог напасть на нее просто так. И, конечно, меньше всего я подозреваю Полину. Она не из тех, кто опустится до физической расправы. Для нее это унизительно и недопустимо. Жена презирает людей, идущих на такие меры. Серега прокашливается, и мне становится не по себе. — Без проблем, — говорит он сдержанно. — Есть что-то еще, о чем мне стоит знать? Кроме того, что я на волоске от того, чтобы не просто потерять семью, но, похоже, и оказаться за решеткой, то ничего. — Черт, Андрюх! выругивается начальник службы безопасности и мой близкий приятель, когда я рассказываю ему об утреннем визите полиции. Сказал бы кто, что ты так можешь влипнуть, ни за что бы не поверил. Я и сам не понимаю, в какой момент ступил не туда. Теперь мне важно обезопасить полю. Про себя тоже не забывай. Разберемся. А пока давай работай. Сбрасываю вызов и торможу цветочного магазина, что находится поблизости от больницы. Цепившись в руль, смотрю несколько мгновений на вывеску, взвешивая все «за» и «против», а затем покидаю салон автомобиля, а возвращаюсь уже с объемным букетом и коробкой шоколадных конфет. Да уж, Андрюх, влип ты по самые помидоры. Вместо того, чтобы раз навсегда поставить крест на общение с этой девицей, везу подарки. И ведь всего пару недель назад я не мог даже представить, что жизнь так круто развернется. Ведь все было так хорошо! Я даже считал себя заговоренным от того, чтобы даже смотреть налево, не то что фантазировать о другой женщине и тем более подставить тем самым под удар семью. Но то, что произошло вчера в квартире Алисы и после в моей машине, будто отрезвило меня. Помогло проснуться, я себя увидел со стороны и стало так мерзко на душе. Потому что когда видишь свою жену в слезах, ту самую, что шла с тобой рука об руку много лет, родила детей и была тылом, то мгновенно осознаешь, как сильно пал. Вот только проигнорировать подобные обвинения я не могу и должен выяснить, что именно произошло после того, как я уехал от Алисы. Никогда не любил больницы, разве что только во время рождения детей бежал туда с радостным волнением. А сейчас вижу больничный коридор, пропавший хлоркой, лекарствами и какой-то безысходностью. Именно так на меня действуют эти заведения. Я останавливаюсь перед палатой, сжимая в руках букет, Глупый, ненужный жест, но без него войти к ней и потребовать объяснений считаю совсем низким. Алиса лежит, уставившись в потолок. Кожа на лице, стесана, губы разбиты, под глазом лиловый синяк, а рука в гипсе. Увидев меня, она сжимает губы в плотную линию, но кажется, что совсем не удивлена моим появлением. — Здравствуй, Алиса! — кладу букет на тумбочку, бегло осматривая палату, убеждаясь, что вторая кровать пустует. — Пришел убедиться, что меня не добили? Спрашивает она зло, охрипшим голосом. Мне очень жаль, что с тобой это произошло. Стараюсь не подать вида, как меня шокирует ее состояние. Ага, отворачивается, явно не в настроении со мной беседовать. Слушай, если бы полиция не пришла ко мне утром, то я, наверное, даже не узнал бы о том, что случилось. Хочется спросить, указала ли она меня в качестве подозреваемого, но решаю действовать не так агрессивно. Алиса резко поворачивается ко мне, морщась от боли. Я рассказала обо всем, что случилось вчера, — говорит с вызовом. Дальше они сами сделали выводы. Ясно. Расскажешь, что произошло? Алиса закрывает глаза, будто собираясь с мыслями. А знаешь, я даже сама не поняла, откуда они появились, усмехается. Вышла из дома, собираясь перекусить где-нибудь. Не успела открыть авто, как на меня налетели двое в балаклавах. Они что-то сказали? Лишь то, чтобы я перестала путаться под ногами. У кого? Насколько я знаю, то я путаюсь под ногами только у двух человек, — улыбается злобно. И у меня холодок бежит по позвоночнику, потому что все выглядит так, что это либо я, либо моя жена подстроили нападение на Алису. Кажется, у нас действительно большие проблемы.